С вечера тут торчишь. А что, заметно? Усмехнулся Адамант. Ас взглянул на его бледное лицо с темными кругами вокруг глаз и решительно поднялся. Ты хоть немного поспал? Нет. Шет, с ума сошел. Гор только криво улыбнулся и качнул головой. Все мы немного не в себе, особенно в последнее время.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 «За пределы комнаты тебе выходить небезопасно. Здесь мы поставили защиту, Раэрн снаружи, мы изнутри, поэтому в ней тебя можно совершенно спокойно оставить, не опасаясь, что это всполошит всех окрестных магов. Но снаружи всё останется как прежде. Поэтому, да, брат, если тебе надо выйти, мне придётся тебя проводить». Ас глухо ругнулся. «Надеюсь, ты хотя бы внутрь со мной не пойдёшь?» «Нет». Кашлянул Адамант, поднимаясь с кресла и накидывая на себя длинный плащ. «Но долго не засиживайся, а то многие потом удивятся, почему в сортире вдруг пошёл снег». «Только этого не хватало». «Всё. Мне срочно нужен амулет. Какой угодно, лишь бы побыстрее. Я уже на любой согласен». Пробормотал Алый, взъерошив растрёпанную шевелюру. Ещё немного, и я приму даже помощь тёмного мага. Как хорошо было раньше. Жил себе и жил, никаких проблем не знал. Ну какого айда мне это надо? Увы, брат, такова жизнь. Никто из нас её не выбирал. Иди сюда, я должен тебя коснуться. Ас обречённо вздохнул и подставил руку. «Давай, если уж по-другому никак».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 «Стоять!» — властно распорядился, а с краем глаза заметив спускающегося следом за Ваном Раэрна. «В комнату неси. Все, что здесь есть, плюс еще половину сверху. ванбер поднимайтесь. Гор, молчи, я все знаю. Забирайте подносы и давайте туда. Раэрн, ты с ними. Вопросы потом»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 Берд чуть не подавился букой. «Что? Гор? Ты серьезно?» Такими вещами не шутят. Сухо просветил брат адаманд «Этой ночью мне сказали, что а качается на очень опасной грани. Всего одно движение, и мы либо останемся без него, либо он сам останется без магии. И оба варианта, как сам понимаешь, никого из нас не устраивают».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 «Ну и что ты хочешь этим сказать?» — вздохнул Ван. «Что это меняет? Агас от нас никуда не денется, и мы никуда не денемся от него, даже ты. Что делать-то? Нам нужны варианты, из которых можно было бы выбирать». «Давайте ограбим Аро», — предложил Бер, изучающе рассматривая недоеденную булочку.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 Я, конечно, понимаю, что Аро будет против, но нас четверо, а у него дом совсем не охраняется. Что, мы его не уломаем? Был бы с этого толк. Раэрн, скромно притулившийся в углу комнаты, постарался стать еще незаметнее, чтобы о нем, ни не дай Лоин, не вспомнили. Но ведь хотя бы на один месяц его амулет хватит, продолжал настаивать на своей мысли берг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 кроме тех амулетов, которые я уже забрал. И предупредил, что сильнее их я, скорее всего, в Волеоне не найду. Но магистерия есть только в Рейдане, — окинул его задумчивым взглядом Ван. Вряд ли Драмт сказал, не подумав. Значит, этот вариант отпадает. В Хеоре маги гораздо слабее. Бион вообще не стоит упоминания. вольницы мы уже были. Форлеон тоже обошли от края до края. Куда еще податься? Никуда. Грабить надо, и все. Решительно взял булочку Бер. Если в Леон остальные страны не подходят, то остается только с корон Ол. Тем более, когда мы уже выяснили, где искать. Сам же Орро его не отдаст. А у нас другого варианта нет. ни не в Эйрэ же идти за помощью. Гор на мгновение замер, словно к чему-то прислушиваясь, но потом покачал головой. «Иары могли бы помочь, но только в том случае, если их об этом попросит гайда. И даже тогда я не уверен, что они найдут способ привести аса в порядок. Во-первых, они утратили контроль за тем, что творится в мире. Во-вторых, брат утверждает что они с подобными амулетами не связываются. Наконец, их магия настолько отличается от нашей, что вряд ли ему подойдет. К тому же Гайда вернется не скоро, а нам еще надо это время прожить. «Короче, мы все равно идем грабить!» Довольно кивнул Бер, плотоядно поглядывая на третью булочку. «Держись, Аро! Я давно хотел тебе морду набить!» «Ну вот и случай подвернулся. Когда планируем на лёд? Гор тихо вздохнул. «Боюсь, ты рано радуешься, брат». «Почему?» Удивился Бер, а Раэрн растерянно сжал рукоять меча. «У нас что, есть другой вариант? Или ты полагаешь, Ароу стоит против тебя или нас с Ванечкой? «Бер, я тебя когда-нибудь прибью», — с угрозой в голосе пообещал Сапфир.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 два дня назад еще бы можно было на это надеяться но после дворца уаса настолько сильно изменился дар что амулет аро его уже не спасет берт тут же снова нахмурился гор скажи что ты шутишь нет зеленый не шучу мрачно отозвался адаманд через тень я уже вижу разницу в его дэре Ещё через какое-то время её увидите и вы, и вот тогда поймёте, что никакие амулеты Асу уже не пригодятся. Он стал чересчур силён. Если вы не поняли, вчера он был всего в шаге от того, чтобы обратиться в чистый огонь. И в следующий раз случится то же самое. А я не уверен, что мы сумеем его удержать. В комнате воцарилось тяжёлое молчание. Ас, поджав губы, отвернулся к окну. Гор, на всякий случай подойдя ближе, слегка заморозил пол под его ногами. Ван помрачнел. Бер растерянно посмотрел на зажатую в руке плюшку. Араэрн до боли стиснул кулаки и едва не зажмурился, испытывая жгучее чувство стыда из-за собственного бессилия. — И что нам делать? — наконец озвучил тревожный вопрос изумруд. Гор прикрыл глаза. «Не знаю». После чего опустил голову и очень тихо добавил. «У нас совсем не осталось времени». Брат подсказал мне только один вариант, как можно помочь Алому. Но я боюсь, что мы его с вами не потянем. «Почему не потянем?» — встрепенул Сибир. «Делать в деньгах?» «Нет».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 «Если вдруг окажется, что это трон самого Айда, и что его надо незаметно вынуть из-под божественной задницы!» Адамант криво усмехнулся. «Ну, трон не трон. Но амулет в этом мире остался только один, который мы еще не попробовали. Амулет власти. Не тот, что был у Аса раньше. И не тот, который носит при себе глава клана, а настоящий». «Амулет владыки, что ли?» — удивился Бер. «Тот, про который Аша сказала, что богами создан?» «Не богами», — поправил Гор. «Лойном. И не создан, а просто напитан его дыханием. Это амулет бога, брат». «Так в чем проблема?» — не понял Изумруд. «Так бы сразу и сказал, что дворец грабить пойдем. Делов-то...» «Мне, например, все равно чьи закрома чистить а или мертвого владыки. Если асу это поможет, то плевать на них хоть тысячу дюжин раз. И даже если это действительно амулет бога, так и айт с ним. Главное, чтобы работал. А остальное, как говорит сестренка, мне глубоко фиолетово». Адамант чуть прикрыл глаза. «Не так все просто, брат. Амулет владыки добыть очень сложно». И дело тут не в охране или магической защите дворца. Хотя и она, конечно, прибавляет проблем. Это... как тебе объяснить? Раэрн, скажи, по какой причине во дворце постоянно толчется такое количество народа? Дело ведь не в карауле, верно? Алый вздрогнул от неожиданности и немедленно встал. Да, господин. У нас нет регулярных патрулей, которые обходили бы дворец и осматривали каждый его уголок. «Тогда в чем?» Озадаченно переглянулись Ван и Бер. «Ну, это из-за клана», — нерешительно ответил Райерн. «На самом деле во дворец может беспрепятственно попасть любой с корон в любое время дня и ночи. Никто его не остановит и не спросит для чего. Но только если он принадлежит клану».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 И лишь потому, что сила клана — это наша общая сила. Простите, господин, я не знаю, как объяснить. Просто когда мы находимся вместе, мы словно одно целое. Я могу почувствовать каждого, кто стал мне братом по крови. Могу узнать, болен он или здоров, жив или мертв. Могу даже понимать его чувства, если очень захочу. Ван удивленно присвистнул. «Ого!»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 Он может при желании почувствовать нас всех. Именно по этой причине я закрыл от него свой разум. Вы ведь не хотели, чтобы вас нашли?» Ван ошеломленно моргнул. «Шет, что же ты раньше об этом не сказал? Не получится ли так, что за нами сейчас идут по пятам все старшие кланы?» «Такая связь образуется только внутри одного клана», — покачал головой Райерн. Изумруда или сапфира я не смогу почувствовать. Но тех алых, кто стоит ниже пятого уровня, да. Правда, это доставляет определенные неудобства и забирает много сил. Так, а что насчет дворца? Когда мы приходим во дворец, мы становимся сильнее. Пожал плечами Раэрн. Там мы быстрее отдыхаем. Там нам проще тренироваться, легче оправляться после ран.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 Изумруды изумрудом, сапфиры сапфиром. Тем, кому нужно срочно восполнить резервы, достается чуточку больше. А у тех, у кого есть излишек, он забирается. Все, кто устал или ранен, отдыхают и восстанавливаются гораздо быстрее. За счет своих братьев и сестер, конечно. Те же, кто напротив полон ненужных сил, каждый раз, приходя во дворец, отдают их на благо клана.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 Все время ж под надзором был. Но я все же не понял, в чем проблема. Пусть этот амулет так силен и чудесен. Допустим, он сможет удержать нашего аса в рамках приличия. Гор, в чем подвох? Его что, нельзя оттуда вынести? адаманд вместо ответа посмотрел на Раэрна. Ну, заколебался Аллой. Вообще-то он не очень большой. Вернее, у господина Аса была почти точная его копия. «То есть его вполне можно взять в руку и уйти, так?» э вероятно». «Ну, если когда-то владыки носили их при себе, значит, никаких трудностей с этим нет», — заключил Бер. «Ас, правда, становиться владыкой не собирается. Но один вопрос уже решен. Утащить это сокровище можно. Вопрос второй». «Как нам обойти охрану дворца?» «У него нет охраны», — растерянно отозвался Раэрн. «Амулеты защищают себя сами. Находиться рядом с ними дольше, чем несколько минок, практически невозможно. Они горят так, что это причиняет боль. А если подойти ближе, алый амулет может просто сжечь. Я во время ритуала обжег лицо и обе руки, а тот, кто не относится к нашему клану, «Вообще не сможет там находиться. Поэтому и защиты нет». «А что же вы там тогда так регулярно сменяетесь?» «Чтобы дворец смог вместить всех желающих». Озадаченно пояснил Алый. «У нас много воинов. Попасть туда хотят все, а дворец — не то место, где может спокойно разместиться население целого города. Для каждого из кланов закреплено свое время. Для мужчин, женщин, детей». Правда, люди у нас редко болеют, но приходят они туда обычно по сменам, утром одни, вечером и ночью другие. Бер удивленно крякнул. «А как же магическая защита? Снаружи-то я видел, ничего нет. Но внутри мы нашли какие-то сомнительные плетения, которые иначе как защиты и не назовешь. А ты вроде говорил, что дворец не поддается магии». Это защита, оставшаяся от прежних владык. К ней у нас нет доступа. Она оставилась с использованием амулетов власти. А так как владыки уже много лет не занимали своих тронов, то она давно не поддерживается в нужном состоянии. А главы ваш что? Они не могут работать с амулетами. Совсем растерялся Раэрн. Поэтому все так и есть. Бейер задумчиво хмыкнул. «Это нам только на руку». «Гор, а в чём всё-таки подвох? Что не так с этими штуками, раз до них дотронуться никто не может? Это что-то совсем неприличное? Или у нас всё-таки есть шанс?» «Шанс есть», — напряжённо отозвался Адамант. «Крохотный, невероятный, но всё-таки есть».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 «Еще напряжение сказал Гор. «Их магия настолько завязана друг на друге, что по-другому не бывает. Вспомни, владык вскорон Оля всегда было четверо, и если кто-то умирал, остальные в тот же день покидали свои троны. Все или ничего. И вот в этом наша самая главная сложность».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 Я правильно понимаю. И если мы с ними не справляемся, то благополучно украсим тронный зал еще несколькими кучками праха. А если справляемся, то вешаем на себя громадный ворох проблем, самый меньший из которых будет заключаться в том, как удрать оттуда побыстрее, пока не засекли. Правильно? Изумруд оглядел мрачные лица братьев, на которых проступило одинаково странное выражение.